«Да, я поверю этому не более, чем сейшельское правительство. Этот человек, Тревойс, отправляет мне сообщение о том, что он летит на Гею и просит передать это сообщение на терминус. Против своей воли и веры я делаю это. Делаю, потому что обязан. И линия гиперпространственной связи еще не успевает остыть, как флот Академии начинает маневры. Как это интересно, вы собираетесь попасть на Гею, не нарушив территориальной целостности Сейшела. «Дорогой мой Тубинг, у меня такое впечатление, что вы себя не слышите. Не вы ли сказали мне только что, что гея не входит в Сейшельский союз?» «Уверен, вам известно, что гиперпространство и вовсе ничьей территорией не является. На что обижаться Сейшелу, если мы тронемся с территории Федерации», где сейчас стоят наши корабли, через гиперпространство на территорию Геи, и за время перелета не затронем ни единого кубического сантиметра Сейшельской территории. Сейшел не станет так трактовать происходящее, Кадел. Гея, если она в действительности существует, со всех сторон окружена территорией Сейшельского союза, не являясь его политической составной частью. Бывали прецеденты, когда такие анклавы вдруг становились неотъемлемыми частями чьей-то территории, когда в дело вступали вражеские корабли. «Наши корабли не вражеские. У нас мирный договор с Сейшелом. Говорю вам, Сейшел может объявить войну. Они, конечно, не смеют надеяться, что выиграют по военному превосходству». Но такой оборот событий немедленно поднимет волну протеста против действий Академии по всей галактике. Образуются альянсы недовольных нашей экспансионистской политикой государств. Некоторые из субъектов Федерации могут задуматься о расторжении союза с нами. Мы можем запросто проиграть войну только за счет внутренних расприй и тем самым нанесем необратимый удар по процессу роста Федерации, который успешно осуществляется уже — Пятьсот лет. Ну — Ну-ну, Тубинг, этого хватили. Вы говорите так, будто пятьсот лет мы прожили, оставаясь Академией времен Сальвера Гардена, сражающейся с Карманным Королевством Анакреона. Мы теперь сильнее Империи на пике ее могущества. Одна эскадра наших кораблей сейчас способна одолеть весь флот прежней Империи. — Занять любой сектор галактики, даже не почувствовав, что был бой. — Мы сражаемся не с галактической империей. Мы сражаемся с планетами и секторами нынешней галактики. — Которые, — уточнил Кадел, — далеки от достигнутого нами прогресса. Мы могли бы владеть всей галактикой уже сейчас... В соответствии с планом Селдена это будет нам недоступно еще целых пятьсот лет. План Селдена недооценивает скорость развития техники. Мы можем сделать это сейчас. Поймите меня. Я не говорю, что мы сделаем это или должны сделать, но можем. Кадел. «Вы всю жизнь прожили на Терминусе. Вы не знаете галактики. Наш флот, наша техника позволяют нам одолеть вооруженные силы других миров. Но мы пока не способны править всей мятежной, затаившей ненависть к нам галактикой. А эта ненависть вырвется наружу, если мы возьмем галактику силой. Уберите корабли!» «Это невозможно, Тубинг. Задумайтесь». Что если Гея не миф? Тубинку молк и пристально посмотрел в глаза далекого собеседника, будто старался прочесть его мысли. Мир в гиперпространстве не миф. Мир в гиперпространстве суеверие, но любое суеверие может содержать крупицу правды. Тревис Этот сильный советник говорит о гее как о реально существующем мире, находящемся в реальном пространстве. Что, если он прав? Чушь, не верю. Нет, а вы все-таки поверьте на минутку. Реально существующий мир, сохранивший безопасность и нейтралитет Сейшела при Мули, при Академии, «Вы сами себе противоречите. Разве безопасность Сейшела сохранена, если вы посылаете против него корабли?» «Не против него. Нас интересует Гея. Только она. Загадочная, неизвестная и настолько пекущаяся о своей неизвестности, что, существуя в реальном пространстве... Распускает о себе несусветные небылицы и ухитряется даже отсутствовать в банке данных нашего главного компьютера, в самых полных картах галактики. Выходит, что этот необычный мир способен манипулировать сознанием людей. И разве не вы сами сказали некоторое время назад, что в одной сейшельской байке говорится будто именно гея? Отправила Мула на завоевание галактики. Разве Мул не умел манипулировать сознанием? Выходит, будто гея. Мир Мулов? Так что ли? Вы уверены в обратном? Но почему в таком случае она не может быть миром, где обитают возродившиеся Вторая Академия? «Вот именно! Почему бы и нет? Разве не стоит ее исследовать?» Тубинг помрачнел. До сих пор он только скептически усмехался, а теперь склонил голову и смотрел из-под лоби. «Если вы не шутите, скажите, такое исследование опасно?» «А разве нет?» Вы отвечаете вопросами на вопросы, видимо, потому что готовых ответов у вас нет. Что толку от военных кораблей против Мулов или Второй Академии? Разве вам не кажется, что если они существуют, они планомерно ведут нас к гибели? Кадел, вы утверждаете, что Академия способна основать Вторую Империю уже сейчас, в обход плана Селдена, выполненного лишь наполовину. «Считайте, что я предупредил вас. Примените силу, и хитросплетение плана отбросит вас назад. Если геи существует и представляет собой то, что вы о ней говорите, все просто создано именно для того, чтобы отбросить нас назад. Действуйте же мирно, не проливая крови, на что вас вынудят непременно. Уберите корабли». «Это невозможно. Дело в том, Тубинг, что мэр Брана собирается лично присоединиться к отряду кораблей, а разведывательные катера уже стартовали к территории Геи через гиперпространство». Брови Тубинга взлетели вверх. «Точно. Будет война, я вам говорю». «Вы наш посол. Предотвратите это». «Дайте сыщельцам любые заверения, в которых они нуждаются. Отрицайте всякий злой умысел с нашей стороны. Скажите им, что если понадобится, мы готовы заплатить им за то, чтобы они сидели тихо, как мыши. Пусть спокойно дожидаются нашей гибели от руки геи. Да что угодно говорите, только успокойте их». Он замолчал, изучая ошарашенную физиономию Тубинга. Потом сказал, «Вот, собственно, и все. Насколько мне известно, ни один из кораблей Академии не подумает приземлиться ни на одной из планет Сейшельского Союза, даже не проникнет ни в одну из точек обычного пространства, являющейся частью Сейшельской территории». Однако любой корабль сейшельцев, попытающийся нарушить границу Федерации, будет немедленно превращен в космическую пыль. Это постарайтесь также объяснить сейшельскому правительству как можно яснее и проще. Ваша задача — успокоить сейшельцев. И туго вам придется, если вы провалитесь. До сих пор, Тубинг, работенка у вас была... Непыльное. Да, вам предстоят тяжелые времена, а ближайшие недели решают все. Только попробуйте провалить наше дело, тогда на хорошее житье не рассчитывайте. Не найдется в галактике для вас спокойного уголка». Кадел был сам на себя не похож. Какое там дружелюбие! В разговоре с Тубингом он поставил жирную точку и прервал связь. А Тубинг, долго-долго, не мигая, смотрел туда, где только что было изображение Кадева. Часть 68 Голланд Тревейс схватился за голову, словно пытался понять, что там происходит. «Как у тебя дела с сознанием?» — тревожно спросил он у Пилорота. «Как у меня дела с сознанием?» — отрешенно переспросил Пилорот. «Да. Ты же видишь, нас захватили. Кто-то влечет наш корабль к миру, о котором мы ничего не знаем. Не испытываешь паники?» — Да нет, вроде бы, — меланхолично пожал плечами Пелорот. — Не сказал бы, что я безумно счастлив, но мне не страшно. — Мне тоже, но разве это не странно? Почему все так, а не иначе? По идее, нам должно быть страшно. Почему мы уже не такие, как есть на самом деле? Но ведь мы этого как раз и ожидали, Голан. Чего-то вроде этого. Тревой собернулся к иллюминатору, в нем по-прежнему красовалась орбитальная станция. Судя по всему, они к ней приближались. Дизайн станции не производил на Голана особого впечатления. Внешне в ней не было признаков развития супернауки. Наоборот, выглядела она, скорее, примитивно. И все-таки сапала их корабль. «Что-то я стал чересчур аналитичен, Джен», — признался Тревейс. «Аналитичен и холоден. Мне нравится думать, что я не трус, не впадаю в панику под давлением чрезвычайных обстоятельств, но...» Такое ощущение, будто я льщу себе. Даже не знаю, что это за напасть. Попрыгать, что ли, на месте? Пропотеть как следует? Да, мы ожидали чего-то в таком роде, но это ничего не меняет. Мы беспомощны, нас запросто могут отправить на тот свет. — Я так не думаю, Голан, — возразил Пилорот. «Если Гея сумела захватить наш корабль, разве не могла она убить нас на расстоянии? А раз мы еще живы...» «Но мы все-таки... нас все-таки коснулись. Мы слишком спокойно говорю тебе. Я думаю, нас транквилизировали». «Зачем?» Затем, чтобы сохранить наше сознание в хорошей форме, вероятно, не исключено, что нас хотят допросить, а потом убьют. Если они настолько разумны, чтобы хотеть допросить нас, может быть, им достанет разума не убивать нас без всякой на то причины. Тревайся откинулся на спинку кресла и забросил ноги на стол. Туда, где обычно покоились его руки при работе с компьютером. Знаешь, вескую причину они могут и придумать. Это недолго. И все же, если они коснулись нашего сознания, то весьма незначительно. Будь это Мулк, к примеру, он бы добился того, чтобы мы с тобой просто сгорали от желания поскорее попасть туда. Мы испытывали бы восторг, эйфорию. Чувствуешь что-либо в таком духе? – спросил он, кивнув в сторону станции. – Нет, ничего такого. Видишь, я пока еще в состоянии рассуждать логически, очень странно. Но как я могу судить? Может быть, на самом деле я просто дрожу от страха. Не вменяем, безумен, и это просто иллюзия? Пелорат пожал плечами. Вроде бы ты в порядке, на мой взгляд, по крайней мере. Правда, может быть, я также безумен, как и ты, и у меня тоже иллюзия. Но такие рассуждения нам ничего не дадут. Всё человечество может пребывать во всеобщей иллюзии, в общем хаосе. Этого нельзя не отрицать. Не доказать. Остается одно — полагаться на наши собственные чувства. Помолчав немного, он вдруг неожиданно резко сказал. — Знаешь, мне кое-что пришло в голову. — Да? — Ну, понимаешь, мы говорим о гее как о мире мулов или как о возродившейся второй академии. А тебе не приходило в голову, что не исключен третий вариант? Более логичный, кстати, чем первые два. Какой третий вариант? Пилор отказался, смотрит внутрь себя. Голос его стал тихим и отрешенным. Что мы имеем? Мы имеем гею, мир который изо всех сил на протяжении многих столетий старался остаться в изоляции. Он не сделал попыток как-либо контактировать с каким-либо другим миром, даже с ближайшими планетами Сейшельского Союза. Там, если верить легендам о способности Гей уничтожать целые флотилии, существует технический, Развитая цивилизация. И их способность захватить наш корабль доказывает это. И все-таки они не пытались каким-то образом экспортировать свою власть. Они хотят только, чтобы им никто не докучал. «Так», — прищурился Тревес, — «все это как-то...» непочеловеческий, понимаешь? На протяжении двадцати с лишним тысячелетий история деяний человечества в космосе представляет собой не что иное, как экспансию и попытки экспансии. Почти все миры, которые могут быть обитаемы, уже обитаемы. В этот процесс были вовлечены почти Все миры, и почти каждый мир воевал со своими соседями раньше или позже. Если Гея столь непочеловечески ведет себя в этом отношении, может быть, это потому, что она населена не людьми. Тревес пожал плечами. «Невозможно». «Почему невозможно?» — заупрямился Пилород. «Разве я не говорил с тобой о том, как загадочен тот факт, что человечество — единственная высокоразвитая раса в галактике? А что, если это не так? Разве не может существовать другая цивилизация? Пускай на одной единственной планете, у которой отсутствует столь Характерное для человечества стремление к экспансии. А вдруг? Пилор это явно понесло. В галактике на самом деле миллионы высокоразвитых цивилизаций и только одна экспансионистская. Мы сами. А другие сидят себе по домам, скрытые, потаенные. Глупо. — отрезал Трэвис. — Мы бы давным-давно на них напоролись. Давно вы уже побывали в таких мирах. Они никак не могли миновать определенных стадий в разработке техники и могли делать попытки остановить нас, но никаких таких попыток не было. Да что говорить, мы никогда не встречали даже руин нечеловеческой цивилизации. Правда? Ты же у нас историк. Вот ты мне и ответь. Ну, видели? Нет, но, Голлан, одна такая все-таки может быть. Это... Не верю. Ты же сказал, что само ее название «гея» на каком-то древнем диалекте означает «земля». Откуда на ней не люди возьмутся? «Название планеты могли дать люди. Кто знает, почему? Сходство ее с древним миром могло быть случайным совпадением. Задумайся, Голан. Нас вели к Гее. Ты сам так недавно в подробностях объяснил мне, что нас туда вели. Сейчас нас физически к ней притягивают». Вот лишний аргумент в пользу того, что не люди там обитают. «Почему? Причем тут не люди? Они проявляют любопытство к нам, людям!» Тревес немного подумал и заявил. «Ты сбрендил, Джен. Они жили в галактике со всех сторон, окружённые людьми целые тысячелетия напролет». И чего же это вдруг с бухты-барахты они именно сейчас стали такими любопытными? Ну пускай так. Но почему они выбрали именно нас? Если им интересна культура, история людей, почему не выбрать для этой цели Миры Сейшель? Зачем им надо было приволакивать нас с тобой с Терминуса? Может быть, их интересует академия. Бред, яростно воскликнул Трейвис. Джен, тебе просто до смерти хочется, чтобы тут оказалась не людская цивилизация. Но именно сейчас ты возмечтал о встрече с экзотическими носителями разума, как раз потому, что тем самым отвлекаешься от мысли о том, что тебя могут схватить. Пытать, убить. Пилорат собрался было возразить, но не сказал ничего. Глубоко вздохнул и промолвил. — Может быть, ты и прав, Голан. Но я все равно останусь при своем мнении. Думаю, скоро нас рассудят. Смотри. Он показал на иллюминатор. Трэвис, увлекшись разговором, прекратил наблюдение за станцией. Теперь он резко оглянулся. «Что это?» — ошарашенно пробормотал он. «Не корабль ли, что стартовал к нам со станции?» «Это нечто!» — неохотно отозвался Трэвис. Деталей пока не вижу, поэтому подождем. Увеличить изображение нет возможности. Прошло немного времени. Похоже, что оно к нам приближается, и, похоже, оно-таки корабль. Пари хочешь? Какое пари? Тревес злорадно ухмыльнулся. Условие такое... По возвращении на терминус закатим званный ужин с гостями. Персоны так на четыре. Если на борту корабля, который летит к нам, люди, платишь ты. Если же нет, я. Идет? <соскорганизация> — Договорились, — рассеянно кивнул Пилорот. — По рукам, — прошептал Тревис. И уставился в иллюминатор, стараясь как можно скорее разглядеть в приближающемся транспортном средстве что-либо выдававшее присутствие людей или не людей. Часть 69. девятая. Серо-стальные волосы Брана были гладко зачесаны назад. Выглядела она точно так же, как во дворце мэра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 «Он выразил свое мнение и предупредил нас. Я не в обиде на него за это». Кадел, прибывший на корабль, где находилась мэр, для разговора с ней с глазу на глаз, кивнул. «Он просто слишком долго там работает. Вот и стал думать, как истинный сейшелец». «Это профессиональное посольское заболевание, Лайона». «Ладно, как только все закончится...»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 Понимаете, госпожа мэр, он должен был. А почему? Потому что как только Тревайз появился внутри границ Сейшельского союза, Тубинг получил от меня инструкции сообщать о каждом его шаге. О, вскинул брови Брана и повернулся в вертящемся кресле к Каделу, похоже для того, чтобы лучше разглядеть его лицо.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 мы готовы противостоять и тому, и другому. Возвращайтесь на свой корабль и держите отряд на границе Сейшельского союза. Этот корабль один пойдет к геи, но оставайтесь на связи днем и ночью и будьте готовы добраться до нас одним прыжком, если потребуется. Идите, Лайона, меня тошнит от вашей кислой физиономии. — Один вопрос, последний. — Вы уверены в том, что делаете? — Да, — устало ответила Брана. — Я тоже изучила историю Сейшела и поняла, что второй Академией геи быть не может. Но, как я уже сказала, у меня есть подробные отчеты от разведчиков.